Глава двадцатая. На следующий день, навестив сутробеллу и окончательно забыв про случайно подслушанный разговор, я отправилась завтракать. столовые адепты разглядывали проекции, сбившись группами, что-то обсуждали. За нашим столом Кристоф размахивал линзой так, что картинка дёргалась, и декламировал, давясь смехом. «Юный лаэрн Кристоф Рау!» Претендент на руку принцессы номер 43. Семья состоятельна, но Лаэрн был замечен в компании девиц сомнительного происхождения. Но, как я уже говорила, любовь — вещь весьма непредсказуемая. Делайте ставки, дамы и господа. Угадайте, кто скрывается под личиной пажа. Поймайте удачу за хвост. Что за утреннее выступление? Усаживаясь рядом со змеем, спросила я. Изабель с очередным тотализатором. Поморщился он, придвигая мне под нос завтраком. «Ставят на личность пожа». Юрген раздраженно покосился на Кристофа. Тот листал проекцию длинного списка, осияя улыбкой так, что хотелось прикрыться зонтиком. «Вечером газетчики опять про него вспомнили», добавил змей, доедая кашу. «Вроде бы его снова поймал император на подходе к принцессе». «Если бы поймал, газетчикам неком было бы писать», хмыкнул Кристоф и ткнул пальцем в список, разворачивая прикреплённую к нему проекцию. «А так паш не пойман. По слухам, император в ярости от столь вольного поведения дочери. Грозится выдать её замуж!» «Занятно. У императора есть фаворитка, до неё был целый гарнизон, там сердце. А дочери пояс верности до старости. А пажа грозится под самой...» Кристоф поперхнулся воздухом и покосился на варда, толкнувшего его в бок. «Любопытно, что там император обещал сделать с ухажёром принцессы?» «Подстричь под самые ушки», — исправился Крис. того под замок, чтоб не бегал больше никуда». «А стричь зачем?» — вырвалась у меня удивлённая. «Чтоб в тюрьме мусора было меньше», — змей положил на мой поднос пирожок. «Ну, говорят они явно не об обычной стрижке. Хотя, может, и о ней». «Смотри, Варт, ты тут тоже есть», — радостно присвистнул Кристоф, трогая кончик своего выдающегося носа. «Так, внук придворного доктора и сын генерала в отставке. Нет, вот, немногословный, надежный, один из лучших защитников Института теневой и боевой магии, он, безусловно, интересная кандидатура. Наш сорок седьмой номер. Отсутствие титула компенсирует личные достоинства». Прочел блондин, глянул на Варда и пробурчал. «Э, а чё ты сорок седьмой?» Здоровяк пожал плечами. Лихо Изабель его в любовный интерес принцессы записала. Вот фантазёрка. Впрочем, интерес у Варда есть, но не к принцессе. Неделя прошла под девизом «Адепт не жив, не мёртв, но всё ещё рад, что не мёртв». Преподаватели завалили нас заданиями и новыми амулетами для скоростного изучения пропущенных мной материалов. Эмерсон дрессировал команду так, чтобы ни у одного, одной в голове, Больше не появилось желания устраивать балетные представления в полуфинале. Вышли, победили, ушли. К слову, к концу недели наш запас выпустили из больницы. И тренер окончательно озверел. Оливер и Чарли были как никогда близки к тому, чтобы сбежать обратно к доктору. Мне тоже приходилось попотеть. Юрк и змей седали с тренировками, умудряясь воткнуть туда и работу над блокировкой проклятия. С нашим выжимающим последние соки графиком учёбы последнее выходило с переменным успехом. То змей мог забирать моё проклятие почти на два часа, то его хватало на 20 минут. Но мы не отчаивались. У нас получалось. А ещё у спровоцированных мной приступов правды Юргена обнаружился неожиданный побочный эффект. Дело в том, что детство, а потом отречество теневика как-то быстро закончилось, И мы незаметно добрались до предательства Изабель и их с Юргом поединка. Он её очень любил. Надеялся, что сможет направить её стремление к выгоде в мирное русло. И хоть и бросил Изабель после поединка, глубоко в душе надеялся, что однажды сможет победить злость, вернуть её и перевоспитать. Юрг не был глупцом и понимал, что его надежды несбыточны. Это убило его любовь к Изабель, а потом и веру в себя. Раз он не смог удержать от глупости любимую девушку, как он может удержать магию? Но вишенкой на торте его признаний стал факт. Он в курсе, что нельзя поставить другому человеку свои мозги, что каждый решает сам за себя. Однако, чтобы это принять, Юргу понадобилось признаться себе. Да, быть правдивым собой полезно. Как выяснилось чуть позже, не только для физического, но и для магического здоровья. Затмения Юрга, вызванные тем, что он не мог простить себе предательство Изабель, прошли. Доктор даже открыл по этому поводу бутылку виски, а мы съели гору пирожков, вымененных Юргеном у повара, на дополнительное дежурство по кухне. День полуфинала начался для нас ночью. Одевшись в традиционные наряды, мы ждали у ворот института наемные мобили, на которых нас должны были доставить до разлома. «Через него мы попадем в Дельфию. Стадиону этого городка выпала честь стать ареной императорских игр». «Все сюда! камни Вместо мобилей к воротам подрулил тренер. Мы поспешно скучились вокруг Эмерсона. Основной состав оказался впереди запаса. Только Изабель вклинилась между Змеем и Вардом. «Йорген, поздравляю, в этих играх ты больше не участвуешь», — с ходу огорошил Эмерсон. На щеках Юрга заходили желваки. Змей нахмурился, Кристоф потёр нос. Изабель удивлённо вытаращилась на Эмерсона. Варт в недоумении склонил голову набок «Мартина, ты в основном составе», — продолжал рубить с плеча тренер. «Причина отстранения Юрга, сэр», — спросил Змей. Репортерам слили волшебную новость, что Юрген обладает неустойчивой магией, плюс имеет приступы видений, Плюс его мозгами не выступать надо, а лечиться. Зло процедил сквозь зубы Эмерсон. Об этом факте знала только команда. Он обвел нас тяжелым взглядом. И я предупреждал, чтобы никому ни слова. Сильно сомневаюсь, что это смутит наш запас или... Изабель. Я незаметно стянула с руки перчатку. Жарко мне. В три ночи на прохладном ветерке самая жара. Нащупала нитку, снимающую дополнительную защиту. Хорошо, что у форменной курточки рукава длинные. Никто не увидит, что под ней висит непонятный огрызок магического полотна. «А те, кого не предупреждал, производили впечатление адекватных адепток», — добавил тренер. «Это он обо мне? Вот спасибо». Я подошла ближе к Изабель. «Девочки, они такие девочки, пугаются, сбиваются в стаи». «Но одних слов для таких обвинений недостаточно». Такие статьи судьи не стали бы даже комментировать. Эмерсон уставился на брюнетку. Именно поэтому я попросил доктора хранить все документы, связанные с лечением Юргена в сейфе. Угадайте, копии каких бумаг прикрепили к своим статьям стервятники пера? Забыв о тех, где написано, что проблема Юрга осталась в прошлом. Правильно, настоящих. Пакет копий был анонимно прислан судьям. Только тех, что описывают его болезнь. И ни одного документа, показывающего, что она отступила. Последние мы ему уже отправили, но это не помогло. Пожизненная дисквалификация». Изабель побледнела, возмущённо стиснула кулаки. Я цапнула её за запястье. «Ничего такого, пытаюсь остановить, чтобы не лезла на рожон». Змей чуть сдвинулся, закрыв наши руки. «Пусть теперь попробуют соврать». «Ну и кто из вас, Изабель?» обладает даром расчёта выгоды, с помощью которого можно подобрать самую выгодную комбинацию цифр на замке сейфа. Тренер скривился, словно вместо брюнетки перед ним внезапно появилась очень несвежая нежить. «Это не я!» — возмущённо выпалила Изабель. «Я никогда, слышите, никогда не вскрывала сейфы и не делала ничего противозаконного. Я не копировала документы доктора, ни сама, ни с помощью кого-то». Я плотнее стиснула пальцы на её руке. Она ведь не может врать. «Я хочу быть в команде, да!» Изабель выпятила подбородок, гордо глядя на тренера. «Но даже если бы я просчитала огромную выгоду от себя в основном составе, я бы пришла к вам с расчётами, а не пыталась бы освободить место таким глупым способом. Нас четверо на это место, и троих из нас вы на дух не переносите, сэр!» «В этом вы правы», — оскалился в улыбке голодной пираньи Эмерсон. Именно поэтому вы в глубоком запасе, милочка. Но к финалу я вас заменю, не сомневайтесь. «Как скажете, сэр», — козырнула Изабель и дернула руку, высвобождая ее из моей хватки. Эмерсон раздраженно поморщился. С шуршанием к воротам подкатили три мобиля. «Грузимся, ошибки боевой магии!» — скомандовал он. Запас первым юркнул в мобиль. Оливер, Чарли и Изабель — устроились на заднем сиденье. На переднее нырнул Кристоф. "Ты со мной", приказал Варду тренер. Здоровяк занял место во втором мобиле рядом с отцом. Мы со Змеем загрузились в третий. Юрген остался стоять у ворот. Свет фонаря рассвечивал тёмные волосы теневика тёплыми бликами, но это ничуть не смягчило злое выражение маской, застывшей на его лице. Он с яростью смотрел вслед мобилю. увозящему Изабель. «Соври мне что-нибудь», — тихо попросила я, переплетая пальцы с пальцами змея. «Ты такая красивая, когда чем-то озабочена мышка». Он поцеловал моё запястье, заставив на миг забыть, с чего вдруг я вообще решила взять его за руку. «Это была ложь?» — с сомнением уточнила я. «Нет». Я потерла ладонью лицо. «Вот без Изабель не лгала, догадался змей, отпуская мои пальцы. Отрицательно покачав головой, я задумчиво проследила за мелькающими за окном фонарями. Она сказала правду, от начала и до конца. «У нас крот», — задумчиво сказал змей. «Топит команду, чтобы мы не победили?» Вспомнился мордобой нашего запаса и солнечных. «Доктор так и не сказал, чем опоили Оливера и Чарли». «Ничем». «Как так?» Я озадаченно покачала головой. «Не опоили?» «Но что-то там было?» Магия? Магия. Им внушили, что драка — единственный выход. Змей облокотился о дверцу мобиля, подпёр висок указательным пальцем. Ни у кого из команды нет похожего дара. Но это не значит, что его на самом деле нет. Именно. Законы требуют регистрировать дар, сколько бы искр не пробудилась. Одна или три. Но кто помешает нашему кроту скрыть наличие второй искры? Никто. «Изабель в этом плане идеальный вариант. Но она не врет. Я развела руками. Но кто тогда? Варт, Юрк, Кристоф? Наш славный запас?» «Юрк, конечно, с причудами, но не до такой степени», — усмехнулся змей. «Варт — человек слова. Он сказал, что будет в команде, значит, будет. А нравится ему это или нет, неважно. Он сделает все, чтобы мы победили». Я согласно кивнула. «Запас, возможно», — Змей поморщился. Но Оливер и Чарли до безобразия повёрнуты на престиже команды. Они могут задирать других, драться на дуэли, вести себя как свиньи. Но они всё ещё мечтают прославить себя веках и стать победителями именно в нашей команде. Откуда такая любовь? Их семьи были в составе команд во время побед нашего института. Традиция. Может, кто-то решил её нарушить? Возможно. Кристофа мы даже обсуждать не стали. Болтун, Говорун и балагор У него любой тайный план стал бы явным в первые пять секунд после появления онова в белобрысой голове. «Проверить надо всех». Змей поймал мою руку, сдвинул рукав и с улыбкой начал натягивать магическую защиту обратно. Почти и по-дружески. В полумраке салона мобиля. До разлома мы добрались быстро, перешли на другую сторону. У площадки в Дельфии нас ждала видавшая виды духовозка, которую ни то воскресили, ни то никак не могли упокоить. Эмерсон пообещал мэру городка внезапную и страстную любовь местной полиции. Связи бывшего генерала, как алмаз, разрушить сложно и для кошелька накладно. Поскрипывающий на все лады Тарантас вез нас со скоростью черепахи, решившей, что она улитка. Пока мы подпрыгивали на дорожных кочках, Тренер, неудачно севший рядом с водителем, постигал великую философию молчания, когда тебе травят дорожные байки. Чарли и Оливер кузнечиками скакали по салону, выбирая, где трясёт меньше. Трясло везде. В итоге Изабель ехидно предложила любителям комфорта адрес салона женского белья, где делают специальные панталоны с подкладками. Кристоф тут же добавил, что форма у них станут загляденья. Он как-то встречался с красоткой, у которой при походе на пляж случилось усыхание объемов в нижней части, потому как купальный костюм с панталонами не смотрелся совершенно. Чарли и Оливер на пару минут приостановили перемещение сиденья на сиденье, но потом опять стали циркулировать точно пылинки в столбе света, падающего через окна духовозки. «Я сто раз успела пожалеть, что в салоне так много народу». «Слишком много, чтобы беспричинный приступ правдивости наших запасников не заметили». Духовозка доторахтела до стадиона ровно за две минуты до начала представления команд. Очевидно, мэр решил помочь нашим противникам, адептам Академии Вильса, но водитель болел за другую команду и выжил из своего развалюшного раритета максимум скорости. «В итоге мы под бодрое тренерское «порвать их и не жевать» понеслись карки, ведущие на поле за 30 секунд до объявления состава команд. «Возьми», — Изабель сунула мне что-то в карман. «Уронишь случайно». «Не хочу я ничего ронять», — я вытащила из кармана линзу. Времени возвращать её не осталось. Над шубным стадионом раздался голос Глашатая. Затолкав линзу обратно, я пристроилась в конце шеренги. Последняя из основного состава по росту. Дальше маршировал запас. Арена была поделена на квадраты, переливающимися на солнце изумрудными каплями артефактов. Они висели в воздухе над нашими головами точно по невидимым линиям. Красота. Внутри капель были заключены шестигранные кристаллы Норкского лазуритиана. Как только прозвучит горн, артефакты опустятся и превратят поле в лабиринт, где каждый квадрат порадует игроков новым пейзажем и нежитью. Задача команд — пройти на противоположный конец поля, не стать закуской и вывести противников из игры. Противник нам попался непростой. Академия Вильса выпускала будущих приграничных стражей. Их команда была опасной и жестокой. Слабость на границе не поощрялась. Пока я вспоминала, что ждет нас в полуфинале, мы дошли до центра поля и остановились напротив парней в серой форме. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять. Вряд ли когда-нибудь найдется самоубийца, решивший нарушить границы Фридхольма. Плечистые, жилистые, с одинаково обветренными лицами, на которых было написано желание бессоли закусить любым нарушителем. Глашатый объявил команды и перечислил имена основного и запасного состава. Напомнил, что замен по медицинским показаниям нет, только одна по желанию тренера. Зато она была. В финале вообще запрещалось менять игроков. Кого заявили как основных, те и остаются на поле до конца игры. Нас от финала отделяла стена из будущих стражей. Игра началась. Запасные игроки и тренер пошли на трибуны, а мы двинулись в сторону нашего края поля. «Ну, Илбы!» — присвистнул тихо Кристоф. Вокруг нас порхали линзы, магия усиливала голоса, показывая проекции игроков на чаше стадиона. «Таких нахрапом не возьмёшь!» Почти на грани слышимости пробурчал Крис. «Стейн, есть план!» «Будем брать неожиданностью». Змей поймал мою руку, и мою ладоню в его пальцах тут же продемонстрировали на проекции. «Я не сниму перчатки!» Еле слышно, возмущенно прошипела я. «Я не брат!» А я и не прошу. Змей покосился на меня. Васильковые глаза Лукова блеснули. «Вспомни, чему ты училась на тренировках Эмерсона. Применять бытовую и прикладную магию в бою. Прищурившись, я нервно улыбнулась. «Думаешь, получится?» Змей уверенно кивнул. Варт неожиданно прогудел. «Я с ней в паре». «Отлично!» — улыбнулся Стейн. Судя по довольному лицу, он так и планировал. «Вот змей!» «Два-два, два-один!» два, — продолжал он раздавать команды. «Вполне логично. Вначале идет Стейн с Кристофом, чистят дорогу, набирают очки понежити». Как доберёмся до противника — мой выход. Мартина, всё на что хватит фантазии. И не стой на месте, постоянно двигайся. В квадратах стены не везде. Помню. Часть иллюзия, часть настоящие — они выдвинутся из земли. Вместе с коконами с нежитью, скрытыми магией. Потом комбинация 8-0, поняла? Змей вопросительно выгнал русую бровь. Поняла. Вышла вперёд, выдала, что придумала, отошла под прикрытие Варда. И сначала. Над ареной прозвучал горн. Капли артефактов, создающих иллюзии, опустились на траву. Начали вырастать иллюзорные стены, послышался гул под ногами. Настоящая часть лабиринта и ловушки с нежитью поднялись с подземного этажа. Поле закрыл прозрачный купол, отрезая нас от назойливых линз репортеров. Змей изучал стену перед нами, монолитную каменную. Кристов сооружал щит. Варт свой закончил и теперь держался за мной, готовый в любой момент оказаться впереди и прикрыть. Снова пропела труба, возвещая, что можно начинать. Змей шагнул к стене, легко оттолкнул воздух перед ней. Иллюзия разошлась, получилась круглая дыра, от которой точно круги на воде расходились волны. Нырнув в образовавшуюся брешь, Стэйн ударил с густком теней. Крис заскочил следом. Мы за ним. На веселеньком ромашковом поле, под насколько расплетенной сетью змея, исчезало чудовище, состоящее сплошь из когтей и шипов. А змей уже шел вправо, присматриваясь к иллюзорным цветам и голубому небу над ним. Стадион ревел и гудел. Зрители были в восторге. Змей снова оттолкнул иллюзию, как и любую магию. Мы переместились на мрачный погост с отрядом из четырёх скелетов, встречающих нас отнюдь не цветами, а острыми косами. Сеть из тьмы накрыла всех четверых. Зазвенели косы, ловушка распалась. Тихо выругавшись, Кристоф прикрыл змея, отброшенной в его голову косы, оказавшейся артефактом. Стейн уже скользил дальше. Я дёрнулась к оставшейся без хозяина косе, но она утонула в газоне и пропала. всплыла аккурат под ногами скелета. Змей теснил у мертвей и больше не пытался уничтожить их тенями. Уворачивался откос, Крис не всегда успевал прикрыть, двигался по кругу. У его пальцев колыхалась марева. Круг становился всё меньше. Змей, удерживая магию, поднявшую скелеты, сжимал её всё сильнее. Очевидно, надеялся, что заклинание повредится. По его лицу тёк пот. «Надо что-то делать. Иначе, пока доберёмся до противника, нас можно будет брать тёпленькими». Зрители скандировали имена стражей. У тех дела явно шли лучше, чем у нас. Со стороны команды противников доносился странный треск. Присев на корточки, я потянулась к сети заклинаний, лежащей у нас под ногами. Плетение, переместившее косу, стояло прямо под газоном и было до безобразия похоже на то, чем в домах поднимают посуду по кухонному лифту, если есть лишние деньги на бытовые заклинания и нет желания тянуть за шнур или рычаг. С моих пальцев сорвались оранжевые огоньки, нырнули в траву. Под нами была целая система тоннелей. Над головою зазвенело. Удивлённо подняв глаза, я встретилась взглядом с пятым скелетом, только что вынырнувшим из кокона в подмогу товарищем, и решившим, что они и так справятся, а вот девицы на корточках куда лучше подойдёт на роль сена. Коса скрипела по щиту Варда, медленно его разрезая. Теневик держал его, прикрыв меня. «Отпускай!» — выпалила я, отправляя горсть оранжевых огоньков в траву. Вард убрал щит. Я отпрянула, сев на пятую точку. Газон зашевелился, подрастая. Скелет промазал. Коса вылетела из его рук, нырнула в траву, «Да там и осталось». Варт рубанул по нежити обломками щита, точно топорами. Кости рассыпались по полю и исчезли. Я перекатилась на колени, запуская оранжевые огоньки. Кто-то снизу, из скрытых под ареной служебных помещений, пытался вернуть заклинанию подачи коз прежние свойства. «Змей!» — я посмотрела на Стейна. Он кивнул, отделил скелета от товарищей, Без всякой магии вырвал у него косу и швырнул на траву. Оружие исчезло. Змей выпустил следующего. Кристо в пару секунд моргал, не понимающий глядя на обезоруженного скелета. Мы с Вардом встретились взглядами. «Иди», — я добавила магии. «Интересно, а мне начислят очки за бодание со служащим из-под арены?» Вард в два взмаха превратил два скелета в ничто. Осколки щита в его руках... стали воистину внушающим уважение оружием. Два последних скелета пали от его руки и руки очнувшегося Кристофа. Со стороны наших противников снова донёсся треск. И как раз в этот момент меня выпили из тоннельного заклинания. Я оперлась о руку вернувшегося ко мне Варта. «Нет, вы гляньте!» — Кристоф ткнул пальцем в парящую в небе над стадионом проекцию. «Они сносят всё подряд!» Мы дружно посмотрели вверх. Стражи шли напрямую, пробивая дорогу через всё. Два впереди крушили, два позади уничтожали нежить. «Это же сколько силы надо!» — пробормотал Крис. «Мне вот тоже интересно. Откуда столько? Препятствия на стадионе построены капитально. Нежить и ту вооружили. Ещё и снизу поддерживают. Это я точно могу сказать. Пока бодалась за туннель, зацепила разных заклинаний». «Они нас вместе со стенами сметут», — присвистнул Кристоф. «Не сметут». Змей подошёл ко мне. «Мартина, всё, что можешь, туда». Он показал на стену. Единственное, что отделяло нас от стражей. «Парни, никакой защиты, только нападение. Либо мы делаем первый ход и побеждаем, либо нас будут вытаскивать из горы щепок в разобранном виде. И тогда нам будет уже неважно, пили ли стражи какие-то усиливающие зелья, Или это артефакты, которые пропустила защита поля, или они от природы такие могучие. Размяв пальцы, я вышла вперёд. По спине скатилась капля холодного пота. Поморщившись, я развела руки в стороны, словно хотела обнять весь стадион. Направила оранжевые огоньки перед собой. Вверх, вниз, прямо. Газон, заклинание под ним. Артефакты, делящие поле на квадраты. Всё зацепило. Много, но ничего. Внести небольшие изменения во всё, до чего достала. Быстрее, пока треск не приблизился вплотную. И... На поле зашумело, зашуршало, заскрежетало. Газон под ногами заходил ходуном. Иллюзия пошла волнами, потеряла цвет и объём. Нырнули вниз настоящие стены. Стало видно стражей, на всех парах несущихся к нам. Они ничуть не притормозили, не остановились. Зря. С грохотом из газона вынурнула стена. Страш успел увернуться. Стена была деревянная, и щепки вышли просто отличные. Парень сделал пару шагов и рухнул. Второго сбил с ног змей. Вард швырнул в оставшихся двоих обломками щита. Промазал, но смог отвлечь. Кристоф запустил в них сеть. Увернулись. Один удачно, второй взмыл куполу верхом на каменной перегородке. Спрыгнул точно в руки Варда. и тот завернул его в сеть так, что только глазами и мог шевелить. А змей плясал с последним стражем. У наших противников оставалась ещё замена, но они так и не успели ею воспользоваться. Страж улетел на траву, отправленный в нокаут ударом сгустка теней. Тяжело дыша, мы уставились друг на друга. «Победа? Или надо ещё нежити найти?» Горн позвучал музыкой. «Победила команда Института теневой и боевой магии!» — провозгласил глашатый. «Мы победили!» — радостно заорал Кристоф, подцепил меня с земли, поднял и потряс, словно я кукла. Наткнулся на насмешливый взгляд змея, передал ему. «Вот и хорошо, а то стоять я, кажется, уже не могу». Улыбаясь, я осмотрела Васильковые глаза и не могла поверить. «У нас получилось!»